Павлыш спустился по трапу, что они привезли с собой. Снег вокруг корабля был истоптан ими, но ветер быстро заметал следы. «Закрой шлем!» — крикнул Павлыш снизу. «Простудишься?» Салья спрыгнула. С трех метров она ударила по насту так, что провалилась почти по пояс. Пришлось выбираться. Ей было весело, потому что была ясность. Ясность не только мгновения, но и окончательного решения.